Глава тридцать вторая. Беатрис. В воскресенье утром отец прислал сообщение, что желает видеть нас с Эриком дома на обед. И я попыталась отказаться, настроение было ниже некуда, и хотелось весь день просто пролежать в постели, пялись в экран фанапа. Но папа настоял, потому пришлось вставать, приводить себя в порядок и вместе с братом мчаться к стенам родного дома. Эрикер всю дорогу был задумчив и хмур, Но когда я спросила, всё ли у него в порядке, только отмахнулся и изобразил безмятежную тёплую улыбку. Это вышло у него настолько натурально, что я обязательно поверила бы, если бы не знала брата всю свою жизнь. Скажи, Биата, что на самом деле происходит между тобой и Вайдом? спросил он, когда мы уже почти долетели до городской резиденции Римерди. Ничего, бросила Раздражённо дёрнув плечом, и сделала вид, что заинтересовалась чем-то за боковым окошком. Мне не хотелось, чтобы брат заметил грость в моём взгляде, и уж тем более, чтобы начал меня жалеть. Именно поэтому ты 2 дня не выходишь из комнаты, а он при упоминании твоего имени, в общем, тоже ведёт себя странно, с лёгкой иронией заметил брат. Ты с ним общался? спросила, резко повернувшись к Эрику. Когда? Обо мне? Нет, не о тебе. Мы вчера встречались по одному делу, но суть в другом. Беа. Брат вздохнул, а в его голосе прозвучало сочувствие. Ситуация, в которой вы оба оказались, довольно сложная, но я понимаю, почему он пытается от тебя отгородиться, и не могу его за это винить. Ты оправдвыш этого негодяя, выпалила удивлённо, после всего, что он наговорил про нашу семью. Не знаю, вздохнул брат. И я хотел бы снова сказать тебе, чтобы держалась от него подальше, но не скажу и лезть в ваши отношения не буду. Он отказался от меня, выдал я громче, чем стоило. Как я понял, спокойно проговорил Эрикер. Он также добровольно отказался от семьи, друзей, любых близких связей. Знаешь, я только вчера осознал, что он даже со своим заскодничным приятелем Мильтоном Грином «Держится отчужденно. Вайт непростой парень. С ним тебя вряд ли ждет жизнь, к которой ты привыкла. Подумай над этим. Взвесь все, что знаешь о нем, прибавь в кое-какие догадки и прими решение. Увы, Биа, я не сомневаюсь, что, если ты проявишь упорство, он не сможет долго сопротивляться. Сдастся. Но что потом?» Мы как раз приземлились во дворе особняка, и разговор сам по себе завершился. Вот только последний вопрос Эрика ещё долго звучал в моей голове. Что потом? О, вы ответа у меня не было. Я даже предполагать ничего не могла, потому что жили они долго беззаботно и счастливо, точно не про наш случай. А учитывая непонятную ненависть Ская к моему отцу и его упорное нежелание даже слышать о том, чтобы войти в род Тримерди, о богатой и обеспеченной жизни, можно сразу забыть. Готова ли я променять всё, к чему привыкла, на парня со странностями, на того, кто зарабатывает на жизнь противозаконными выходками, кто скрывает свою настоящую фамилию и утверждает, что мне опасно быть с ним? Логика и здравый смысл говорили, что этот поступок стал бы самой большой глупостью в моей жизни. Зато сердце вместе с душой были готовы поступиться чем угодно, даже ради простых объятий с Кайденом. Я уже не говорю о большем. Несмотря на отсутствие дома мамы, за столом царила гнетущая атмосфера. Лирден, приехавший из пансиона на выходные, закатил отцу скандал, потому что тот отказался заступиться за него перед руководством учебного заведения. Оказалось, что наш шестнадцатилетний брат устроил там настоящую травлю какого-то паренка, а потом едва не прибил его в драке. И ладно бы такое происходило впервые, но нет. Подобные случаи случались с завидным постоянством. Отец уже несколько раз угрозил перевести нерадивого сыночка в военный корпус. Но мать всегда стояла за него горой. Нет, папа, ты обязан объяснить этим плебейским выскочкам, что они не имеют никакого права обращаться со мной, как с каким-то простолюдином, раздражённо заявил Лир. Я не стану убирать в грязной столовой, и уж тем более мыть там пол. Это немыслимо. "Станешь", спокойно ответил отец, не глядя в его сторону. "И я бы наказал тебя куда сильнее". "Ты издеваешься надо мной?" завопил парень. я не сделал ничего ужасного». «Ты так считаешь?» – процедил отец, только теперь посмотрев на младшего сына. «Мальчик, которого ты избил, сейчас в больнице. И восстанавливаться будет долго. За это тебя ждала тюрьма для несовершеннолетних». «Ты-ка отправил бы меня туда?» – Лир резко встал. «Тебе же плевать на меня, всегда было. Этих! Он небрежно указал на нас. Ты любишь». А я для тебя как паршивая овца, выродок, у которого даже магии не было, позор на родовом древе. И знаешь, он упёр руки в край стола и посмотрел в лицо отцу. Иногда мне кажется, что я тебе не родной. Ведь не похож на тебя ни капли, ни рожей, ни характером. Да, пожалуй, надо спросить у мамы. Может, она меня где-то нагуляла? И с грохотом уронив стул на пол, быстро покинул столовую. И я проводила младшего шокированным взглядом. Эрик тихо выругался себе под нос. Зато папа только тяжело вздохнул и вернулся к недоеденному обеду. Что самое странное, он воспринял слова Лирдона удивительно спокойно. А я задумалась. Мог ли Лир быть прав? Вы, учитывая ужасное отношение между нашими отцом и матерью, такое на самом деле вполне возможно. После трапезы папа пригласил нас с Эриком в свой кабинет и стоило нам занять удобные кресла, как сразу перешёл к делу. Утром мне прислали отчёт про следствие, проговорил он сухим тоном. Нападавших на вас не нашли. Связать их с теми, кто лишен одарённых магии, тоже не получается. Всё выглядит как обычное покушение, и я готов поверить, что кто-то решил таким образом отомстить мне. Вот только не могу вспомнить никого, кому мог бы настолько насолить. Политика дело грязное, не спорю. Но у меня есть принципы, которыми я никогда не поступался. Уверен? Вопрос Эрика прозвучал с непривычной горечью, это заметил и отец. Ты на что-то намекаешь, сын? Тут же насторожился папа. Озвучивай. Не могу, клятву дал, честно признался брат. Но у одного человека есть доказательство того, что ты причастен к очень нехорошему делу. И что же это за дело? Удивление папы было самым настоящим. Хоть намекни, кто-то банкротился, наложил на себя руки? Нет, на погибли тогда очень многие. Причём смерть их была страшной. Ты обвиняешь меня в массовом убийстве? Вдруг сорвался обычно сдержанный папа. В серьёз считаешь, что я на такое способен? Нет. Ты сам никого не убивал, но все эти люди умерли из-за тебя. Так говоришь, будто не сомневаешься в моей вине. И я не хочу верить, что ты, папа, мог так поступить. Но Эрик вздохнул и перевёл взгляд в сторону большого окна, за которым пестрел красками осенний сад. Но и не верить не могу. Повисла тяжёлая напряжённая тишина. Отец смотрел на Эрикера, тот делал вид, что разглядывает пейзаж, а я просто не понимала, что происходит. Когда наша жизнь стала такой странной? Кто тебе передал доказательства? Кто рассказал эту байку? Чуть спокойнее спросил отец. Меня очень расстраивает, что ты, мой наследник, предпочел поверить россказням какого-то постороннего человека. «Не постороннего», — сказал брат, все же посмотрев в глаза папе. И он не врал. Он на самом деле уверен, что ты виноват. «Кто?» «Клятва», — развел руками Эрик. «Пусть скажет мне все это в лицо», — снова завелся отец. «Да он бы с радостью», — покачал головой брат, — Сам не понимаю, почему до сих пор этого не сделал. Но я передам, что ты жаждешь обсудить своё преступление. Настаиваю, строго бросил папа. И пусть будет готов ответить за клевету. Сообщи мне, когда состоится встреча, да хоть прямо сейчас. Эрик отрицательно покачал головой и ничего не ответил. Какое-то время в кабинете было тихо. На первом снова заговорил отец, вернувши себе привычное хладнокровие. «В стране и в столице творится нечто очень плохое», — сказал он. «По приказу президента Сейрона мобилизованы дополнительные силы полиции, усилено патрулирование. Главы родов предупреждены об опасности. На все случаи нападений продолжают замалчиваться. Я пытался оспорить это решение. Вот только Льюис Коврин, который уже больше пяти лет занимает пост министра магии, слишком боится паники». Он уверен, что в столице действуют фанатики, решившие отомстить за свержение императорской власти. И даже предполагает, что это кто-то из потомков Гленвайдеров. Как по мне, полный бред. Льюис, а я ведь точно не так давно где-то слышала это имя. Может, в новостях или И тут вспомнила, что именно так звали одного из тех Чей разговор мы невольно подслушали со скам в особняке Норвитов, и утверждал он то же самое, что сейчас озвучил отец. Пап, а ты знал кого-то из Гленвайдеров? Вдруг спросил Эрик, заставив меня внутренне напрячься. Отец хмыкнул, но всё-таки кивнул. Знал всех трёх принцев, ответил он с горькой улыбкой. Сейчас о представителях их рода говорят много гадостей, и часть слухов, увы, правдива. Но были в правящей семье и очень хорошие люди. Думаю, если бы Дарвейн успел принять корону, то и трагедии бы не случилось, и сейчас бы мы жили в процветающей империи. В отличие от их отца, императора Крайда, старший принц на самом деле пёкся о стройнее народе. Что касается младшего наследника Герри Вера, Тот явно пошёл в царственные родители и занимался в основном котеджами. А Бастиан? Папа замолчал, бо Тимму было трудно об этом говорить. Он был дорог тебе? Вырвался у меня вопрос. Я считал его самым близким другом, почти братом, всё же ответил отец. Мы учились на одном факультете в Корфите. Мы сдружились, жили в одной комнате, почти всё время проводили вместе. Даже смешно вспоминать, умудрились влюбиться в одну девушку. На его лице появилась лёгкая улыбка. "Не в нашу маму?" спросила я. "О нет, милая", рассмеялся отец. "Прости, конечно, но на вашей матери я женился по договорённости, и явно тогда крупно просчитался. Хотя у нас, видимо, это семейная традиция." заключать союзы, думая неправильным местом. Судьба всему намекал папа и на мой скорополетный неожиданный брак непонятно с кем. Даже боюсь спросить, с каким? проговорил Эрик. "Вы головой развёл руками, папа. Как ни печально это признавать, но я совсем недавно понял, что жениться дети мои нужно по любви, и никак иначе". Потому что в противном случае есть риск провести всю жизнь, мучаясь в несчастном браке. Он посмотрел на меня виновато и сказал то, чего я никак не ожидала: "Не в этой жизни уж точно. Прости, беда, прошлогодняя попытка выдать тебя замуж была глупостью. Луиза совсем заморочила мне голову. На мне правда казалось, что с таким мужчиной, как Рой Жармин, ты будешь счастлива. Хорошо, что ты тогда нашла способ отстаивать своё право на выбор". Странно было слышать от него такое, но я приняла эти слова к сведению, и в случае, если придётся отстаивать наш со Скайданом союз, обязательно верну папе его же фразу. В общем, вздохнул отец. Мы ушли от темы. Корвин пытается убедить всех, что за похищениями и отъёмом магии стоит кто-то из Гленвайдеров. На поверьте, если бы кому-то из принцев пришло в голову мстить, они бы делали это иначе. К сожалению, никого из них не осталось в живых, и бастардов у них не было. Сама магия не давала возможности появления потомства у первых наследников вне брака. «А законные дети? Ведь церемонию могли организовать тайно?» — спросил нахмурившийся Эрик. Папа отрицательно покачал головой и вернулся к теме нападений. «Лучшие следователи столицы роют носом землю, пытаясь докопаться до истины». Есть версия, что это происки группы сумасшедших, решивших упразднить магию в стране, будто так они хотят окончательно погасить источник. А где находится источник, спросила я. Доподлинно это никому не известно, но некоторые считают, что он расположен в подземельях нынешнего президентского дворца. Тот же Корвин, по слухам, имеет к нему доступ. Сам же я знаю, что тайна расположения источника передавалась у Глинвайдеров, только после принесения родовой клятвы. Потому и сомневаюсь в осведомлённости нашего министра магии. Он уж точно к императорскому роду отношения не имеет, хотя не спорю, дар у него впечатляющий. Папа вздохнул. Но я опять говорю не о том. Беатрис. Эрик, прошу вас быть предельно осторожными. Лучше всего сидеть в академии. Там на самом деле первоклассная защита. Аплодирую вашему декану, если это на самом деле его работа. Это вайт, хмыкнул Эрикер, хотя он сам упорно отрицает свою причастность. Ваш странный друг? Вспомнил папа, причём в его тоне слышалось одобрение. Я ознакомился с его досье. Информации, конечно, мало, и в её достоверности можно усомниться. Но в целом парень как парень. За ним, конечно, тянется след с лёгким оттенком криминала. Но доказать его причастность к каким-то делам вряд ли кто-то сможет. На редкость осторожный и талантливый самородок. Я бы даже не отказался пообщаться с ним лично. Мы с братом обменялись одинаково удивлёнными взглядами. Зачем? вырвался у меня вопрос. По многим причинам, уклончиво бросил отец. И да, он вне подозрений. Вечером того же дня, лёжа в своей постели в общежитии, я пыталась обдумать всё, что теперь знала. Если Скай, на самом деле Гленвайдер, и именно он на той фотографии, что я нашла, то скорее всего, он сын среднего принца, который был папиным другом, Бастиана. Ага. И внук погибшего императора. Последний наследник трона, которого нет. А я его жена. Что будет, если такую тайну узнают в нашем правительстве? Скорее всего, от него избавятся. Для этого есть масса самых разных способов: арест, ссылка, несчастный случай. Потому что само его существование ставит под сомнение законность президентской власти, ведь эта земля многие столетия принадлежала Гленвайдерам. А сейчас, в момент революции, прошло лишь каких-то 28 лет, и многие ещё помнили, какой была жизнь в империи при них. Магов уж точно рождалось больше. Хотя в официальных источниках пишут, что вырождение началось раньше, то есть лет 50 назад. Так может, оно не связано с правещем родом. Думаю, Скайден очень хорошо осознаёт, в какой опасности находится, и именно поэтому раз за разом отталкивает меня. Но я чувствую, что не безразлично ему. И что со всем этим делать? Больше всего мне хотелось бы плевать на последствия и быть с ним. Но если мы официально объявим о браке, а он войдёт в высший свет, то сразу попадёт под пристальное внимание прессы. А среди акул-пера есть такие уникумы, которые умудряются раскапывать даже те секреты, что спрятаны за семью замками. Готова ли я поставить его под удар? Нет. А значит, Скай всё-таки прав. И нам на самом деле стоит держаться друг от друга подальше.